Глава восьмая. Рассказ Сергея. «Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у нас в момент наступит просветление в уму». Леонид Филатов. Про Стрельца. «Дружил я в то время с одной семьей. Нормальная, хорошая семья, такие у них между собой были. Добрые, уважительные отношения. Я редко подобное видел. И то издали». А к этим сразу потянулся. Познакомились мы, в общем, случайно, но вскоре из этого выросла настоящая дружба. Ну, дружба была, конечно, с хозяином, с женой так, «Здрасте, прекрасно выглядишь, что нового, ну, до свидания». А вот с мужем я дружил по-настоящему. Каждый из нас, видимо, находил в другом те черты характера, которые хотел бы иметь сам. Поэтому мы так и потянулись друг к другу, как бы пытаясь составить из двух ущербных половинок одно нормальное целое. Странно, наверное, это выглядело со стороны. Я здоровый русский парень с характерным разбитым боксерским носом, а он щуплый еврейский музыкант, скрипач. Как говорили в то время, хороший мальчик из приличной еврейской семьи. Он, можно сказать, сделал карьеру, ну а как иначе назвать ситуацию, когда человек достигает того, к чему стремился и готовился с детства? Он окончил музыкальную спецшколу, затем консерваторию, и теперь он вторая скрипка в Республиканском симфоническом оркестре. Играет «Лебединое озеро» на утренниках для школьников, да на партийных приемах. А в остальное время шедевры местных композиторов, национальных кадров, писавших свои эпические произведения на основе простеньких национальных мелодий. Он, похоже, и сам был не рад всему этому, и только недоумевал. Столько лет учебы, столько сил отдано, а что в результате? В зарубежные гастроли его не выпускали даже с самым большим составом. Камерную музыку их начальство по каким-то своим соображениям не любило, Никаких квартетов-шмартетов не признавала. «Раз есть оркестр, — сказал начальство, — то должны играть все вместе». Остальное — баловство. Джазисты его не брали, много им там скрипок-то нужно. Рок-музыку он не любил, не понимал ее, как не понимал и всей атмосферы роковых тусовок. Позже, когда у них родился сын, и с деньгами стало совсем плохо, он начал искать возможность работы с ресторанными музыкантами. Это был бы верный кусок хлеба с маслом, да еще и с икрой. Но при мне у него так ничего и не вышло. Там конкуренция выше, чем в консерватории. Так он и жил. А ведь сколько радостей из-за этого потерял. С самого детства, когда после урока все отправлялись в кино, он должен был идти в музыкальную школу. А сколько в футбол не добегал. Сколько раз во время самой интересной уличной игры выходила бабушка и звала его играть гаммы. Сколько девчонок он не поцеловал, потому что надо было делать домашнее задание по сальфеджио. Знал бы он, что недобеганное в детстве, недоцелованное в юности отплатят ему во взрослом возрасте ранними болячками до да неврозами. И главное, было бы ради чего так жертвовать собой. Счастье его в том, что он так и не понял, чего его лишили в детстве. Может, он и догадывался, но никогда не говорил об этом, попросту не заводил таких разговоров. Звали его Ариком. Что за имя такое, я сначала не знал, но звучало оно для меня странно, по-собачьи, Арик-шарик. Мужику за тридцать, а он все Арик да Арик. И ведь не только дома, а и на работе он тоже был Ариком, и вся улица его только под этим именем знала. Спросил я его как-то за бутылкой, мол, почему ты полное имя не используешь, а он посмотрел на меня своими черными печальными глазами и говорит, «Знаешь, величать меня по имени-отчеству еще рано, а просто Арон получается еще хуже, поверь мне». Я поверил. Я часто бывал у них, особенно когда сам женился. Они жили в старом одноэтажном доме с двориком. Летом я брал жену и сынишку, и мы ехали к ним в гости на весь день. Как на пикник. У Арика к тому времени тоже родился мальчишка, на полгода отстал от моего. Мы оставляли женщин на кухне посплетничать за приготовлением обеда, а сами шли гулять с нашими пацанами. Место там было удивительное. Практически в центре города сохранился нетронутый современными застройками квартал, выстроенный в начале века, Вдоль неширокой улицы за низенькими заборами стояли одноэтажные здания с толстыми кирпичными стенами. Эти стены, способные выдержать семибальное землетрясение, даже в самую невыносимую жару сохраняли внутри домов приятную прохладу. А зимой, когда весь город замерзал в своих блочно-панельных и крупно-дырчатых железобетонных коробках, в этих домах зажигали печи, и так там было тепло и уютно, как нигде больше. Улица там непроезжая, тихая, очень зеленая. Вдоль дороги росли старые ветвистые деревья, от которых на тротуар ложилась густая прохладная тень. В южных городах солнечная сторона не считается престижной, все стараются спрятаться от солнца. Перед домами росли кусты живой изгороди, они сохраняли зеленую листву круглый год и очень красиво смотрелись зимой под снегом. Весной их обрезали огромными садовыми ножницами, обычно просто равняли по бокам и делали ровную верхнюю кромку. Кто-то стриг верхнюю грань волнами, кто-то вырезал шары на идеально ровной верхней поверхности. Отдельные умельцы создавали над калитками целые арки. Кстати, если собрать эти свежесрезанные ранней весной побеги, аккуратно бритвой наискосок освежить место разреза и воткнуть с небольшим интервалом во влажную землю перед домом, то к осени вырастет такая же изгородь.